И вот перед ними снова предстали жутковатые каменные стуканы, олицетворяющие непобедимость максаров и позор жестянщиков. Распростертая между ними стена была, как всегда, невидима для глаза, и лишь иногда между двумя далеко разнесенными друг от друга фигурами беззвучно и стремительно проскальзывало что-то похожее на радужную рябь. «Напоминает мыльный пузырь», — подумал Артем. «Огромный мыльный пузырь!» покрывший целую страну. С вершины холма ему было хорошо видно, как к стене скрытно подбираются молодые жестянчики вооруженные короткими мечами. Еще несколько, держа на изготовку извергающей пламя оружие, залегли прямо напротив арки, образованной ногами ближайшего истукана. По замыслу Азда, они должны были вызвать набой дозорных, редкой цепочкой разбросанных по ту сторону стены. Когда схватка станет приближаться к концу и, независимо от ее исхода, надежда клинком не свергнет невидимую стену. По соображениям старого оружейника она не должна была устоять перед оружием Максаров. В схватке никто не поймет, что это такое на самом деле случилось, да и свидетелей штурма не останется. Все это позволит Надежде и ее спутникам незаметно пересечь границу. Со стороны статуи раздались крики и звон оружия, а с противолежащих холмов донеслось бряцание сигнальных гонгов. Дозорные парами и целыми отрядами сбегались к стене и уже рубились жестянщиками под сводами арки. Братья истребляли братьев с беспощадной яростью, свойственной только схваткам волкодавов с волками. «Пора идти!» – сказал Аст некоторое время спустя. «Сейчас на нас никто не обратит внимания!» Одетые, как жестянщики, исключая, конечно, калеку, они цепочкой спустились с холма. Впереди ковылял старик, выставив перед собой трость с ярко начищенным медным наконечником. Артём, ощущая смутное волнение, внимательно наблюдал за этим наконечником и не упустил момента, когда он внезапно исчез, а трость укоротилась на целую четверть. «Пришли!» — негромко сказал Аст. — Стена! Подержав трость горизонтально несколько минут, он извлек ее конец из пустоты. Крепкое, суковатое дерево обратилось в дымящуюся головешку, а остроконечный кусок меди раскалился. От недоступной глазу пограничной стены тянуло жаром, как от доменной печи. — Осторожнее! — предупредил старик. — Сделаешь один неверный шаг и останешься без носа. А то и вообще пропадешь. — И вся стена такая? — спросил Артем. — В чем-то да, а в чем-то нет. Любой предмет, преодолевший ее, исчезает бесследно. Но если я суну голову в другом месте, она не сгорит, а превратится в ледышку. — Примерно так же выглядит межпространственный переход, — подумал Артем. — Щель между двумя сопредельными мирами, в которую я однажды протиснулся. Но то была действительно щель, если говорить о ее происхождении. Не дверь, не нора, а именно щель. Невероятная прихоть слепого случая, редчайшее стечение необъяснимых обстоятельств. Что-то столь же уникальное, как красное пятно на Юпитере. Здесь же пространство рассечено намеренно. Щель между мирами превращена в неприступную стену и растянута на многие тысячи километров. Один шаг, и ты оказываешься в космической пустоте или на поверхности звезды. Да, надежнее преграды не придумаешь. Из этого следует, что предки Максаров знали об устройстве Вселенной гораздо больше, чем нынешние земляне. А главное, владели тайной создания межпространственных переходов. Кое-что из своих знаний они, очевидно, передали жестянщикам. Тебе известно что-либо об устройстве Стены? Спросил Артема Уазда. — Ведь говорят, что ее создали твои соплеменники. — То были великие мастера, но все их тайны умерли вместе с ними. Максары пообещали им несметные богатства, а наградили только каменными надгробиями. — Гордыня сгубила твоих мастеров, — сказала Надежда. — Гордыня да алчность. — Такой слух распустили максары, Уж тут-то мне поверь, несравненное. Они не пожелали, чтобы секрет создания стены остался известен хотя бы одному из нас. Шум схватки постепенно стихал. В живых остались всего с десяток дозорных и еще меньше жестянщиков. Пора. Чтобы действовать наверняка, лучше сокрушить статую. Думаю, что именно она питает стену неведомой силой. Предводительствуемый надеждой отряд Двинулся карки статуи. Кто-то из дозорных сунулся было им навстречу, но отброшенный щупальцами калеки навсегда исчез с глаз человеческих, обретя в соседнем измерении весьма экзотическую могилу. Клинок надежды уже был приведен в боевое состояние, и с расстояния полусотни метров она дважды рубанула из тукана сначала сверху вниз, а потом справа налево. Статуя пошла бесчисленными трещинами перекосилась и рухнула, в единый миг обратившись в кучу щебня. Вихрь, взметнувший столбы пыли, налетел, как самум в пустыне. «Колос на длинных ногах», — подумал Артем, — «но уж что-то слишком легко мы добились своего». Между тем бешено рвущий шквал не спадал, а даже наоборот набирал силу. Артема как пушинку подбросило в воздух и прибольно швырнуло землю, А затем раздался звук, который, наверное, однажды уже слышал святой Иоанн Богослов, когда на его глазах небо свернулось, как свиток, звезды пали на землю, и все горы сдвинулись с мест своих. И сразу же пыль осела. На месте рухнувшего идола торчал другой, точно такой же, а пространство слева и справа от него, подобно крыльям невероятно огромной бабочки, вспыхивало тусклыми радужными бликами. То, что осталось от дозорных и жестянщиков, еще недавно с энтузиазмом рубивших друг друга, было размазано и разбросано по обе стороны стены. Калека не только уцелел, но и успел словно шатром прикрыть своим телом надежду. Яшт. Стоя на коленях, из фляги лил воду на голову Азда. «Клинок!» — простонал старик. «Клинок не пострадал?» «Клинок-то не пострадал!» — сидя на земле, ответила Надежда. «А вот меня как будто цепями отмолотили. Ну что, попробуем еще разок?» «Не стоит! Боюсь, так мы загубим твое оружие. Да и время утеряно!» Скоро здесь соберется столько дозорных, что ступить будет негде. А после и кто-нибудь из максаров обязательно появится. Идти на пролом через стену было твоей идеей. Если человек и в старости продолжает делать ошибки, он должен, по крайней мере, уметь их исправлять. Я знаю еще один путь, которым можно будет проникнуть в страну максаров. Он тяжелым и мучителен но зато надежен. — Почему же ты сразу не повел нас тем путем? — нахмурилась Надежда. — Не каждому по силам пройти по нему. Да и очень не хотелось открывать его непосвященным. Ведь мы союзники только на время. — Мне все это уже надоело. Я Максар по рождению. Я владею рудовым клинком. Почему же я не могу свободно войти в свою страну? — Ты Максар. — кивнул головой Аст. — Но пока еще бездомный, Максар. Победив Стардаха и овладев его цитаделью, ты получишь и ключи от всех ворот пограничной стены. Ну а пока тебе придется пробираться в родной дом черным ходом.